Глава двенадцатая Пока скворчала на электрической плитке картошка с грибами, я успел собрать рюкзак со всем необходимым для завтрашнего похода. Рядом на стул положил новенькую армейскую пулевую форму с разрушечным жилетом, который, поддавшись внезапному порыву, приобрел по дороге домой после встречи с нанимателем в местном военторге. Продавец уже собирался закрывать магазин, но я все-таки успел в самую последнюю минуту. Заодно новый поясной ремень прикупил и отличный армейский нож в пластиковых ножных, Ну и еще и армейскую шляпу с загнутыми вверх по бокам полями и ремешком под подбородок, о которой давно мечтал Иван Силаев, но ему было жалко трех рублей. Мне не жалко. Короче говоря, потратился. Ну и ладно, кутить так кутить. В отличие от реципиента, деньги для меня не цель, а средство, с помощью которого нужно делать свою жизнь лучше, а не щеголять вранье, аки-бомж подзаборный, лелея себе мысль, что где-то в укромном месте у тебя хранятся огромные денежища. После ужина и мытья посуды я наконец-то получил возможность ознакомиться с непонятной штуковиной, которую приобрел в «Лавке чудес» Гавриила Кормухина. Для начала сфотографировал с разных ракурсов артефакт. В качестве масштабирующего шаблона рядом с цилиндром положил пятиалтынный. Оно было бы лучше хотя бы школьную линейку, но таковой в хозяйстве Ивана не обнаружилось. А сам я этот момент упустил из внимания. Полученное изображение отправил в сетевую поисковую систему для опознания. На мое счастье, имеется здесь таковая. По идее, получаса вполне должно хватить. Насколько я успел убедиться, здешний аналог интернета ничуть не уступает по скорости передачи данных беспроводным устройствам моей первой реальности. Ответ пришел через 23 минуты. Система оповещала. Поиск проведен в полном объеме, предмет не идентифицирован. М да ожидаемо. Было бы глупо, если бы Кормухин в свое время не попытался этого сделать. Однако вряд ли он эту операцию совершал каждый день. Так что я все-таки надеялся, что второй такой предмет за эти пару лет где-то всплыл. На всякий случай попытался выполнить поиск аналога, отличного по геометрическим параметрам. Тут также меня ожидал сокрушительный облом. Ни на одной из сетевых торговых площадок ничего подобного никогда не выставлялось и вообще в сети не мелькало. Не прокатило, и ладно, я не сильно расстроен, ибо не особо и надеялся на мгновенную удачу. Так что буду изучать диковинку методом околонаучного тыка. Взял в руки загадочный цилиндр. На вид изготовлен из какого-то металла серебристого цвета. Тяжелый. При этом совершенно не холодит ладонь, наоборот, приятно согревает и на ощупь не кажется металлическим, скорее бархатистым. Выходит, это и не металл, а что-то другое. Возможно, пластик какой-то особенный. Может, и пластик одному богу известно. Каких технологических высот достигли создатели этой хреновины непонятного назначения. В том, что вещица искусственного происхождения, у меня сомнений не было. Повертел цилиндр в руках, основательно помацал пальцами в поисках скрытой кнопки или сенсорного активатора. Через обнаруженную в закромах Ивана лупу тщательно обследовал поверхность. Результат нулевой. Ни единого выступа или углубления. Даже царапин или сколок не обнаружил. Короче, реально наблюдается прилет птицы об лавингом. Опять же, если я и расстроился, не очень сильно. Помнится, торговец упомянул какого-то Натаниэля Израильча Соломона, мастера от аэросфектакторики, который безуспешно пытался разгадать тайну вещиц. Разумеется, у того специалиста и знаний, и навыков по обращению с подобными предметами значительно больше, нежели у человека с недавно пробудившимся даром. Хотя на моей стороне абсолютная уверенность в том, что я способен докопаться до сути артефакта. Откуда во мне это? Хоть убей, не знаю. Ладно, коль не получилось подобраться к предмету естеством, попробую воздействовать на него колдовством. Подчиняясь какому-то внезапно накатившему наитию, я улегся на диван, цилиндр поместил на обнаженную кожу в районе солнечного сплетения. В состояние транса мне удалось войти без каких-либо трудностей. Вне всяких сомнений, опыт прошлой жизни в применении подобных практик мне здорово помогал. Оно ведь истинного мастерства не прогуляешь и не пропьешь. А я вроде бы по натуре вовсе не гуляка и не пьяница. В этом я уверен абсолютно. Откуда? Не знаю, но уверен. Скользнув в астрал, теперь уже без страха покинул телесную оболочку осмотрел себя со стороны и попытался энергией своего сосредоточия воздействовать на загадочный предмет. Иными словами, направил порцию силы в цилиндр. К моему несказанному удивлению, тонкий ручеек энергии начал вливаться в артефакт без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны. В какой-то момент и без того слабенькая искорка Поблекла, практически погасло. Как следствие, какая-то неодолимая сила подхватила мое сознание и вернула в реал. Распахнув Вики, ощутил знакомый холод под ложечкой и же с этим там же весьма неприятную сосущую боль. Сфокусировал взгляд на цилиндре. «Нет, теперь этот предмет цилиндром не был». На моем животе лежало что-то наподобие ребристой рукояти какого-то холодного оружия, вот только без каких-либо признаков лезвия. Протянул руку, чтобы взять предмет, и вот тут-то меня и накрыло. Ощущения, словно мое тело, поместили в работающей на бешеных скоростях бетономешалку. Закрутило, завертело, начало плющить и таращить. Подозреваю, что продолжалось это действие не так уж долго, хоть мне и показалось вечностью. В какой-то момент коловращение прекратилось, реальность перед глазами поблекла, и мое сознание вновь утянуло в темную мрачную трубу с гладкими стенами и направило в недолгий полет. На ум пришла интересная аналогия, будто дерьмо в унитаз сныли. Оно хоть и грубо звучит, но абсолютно соответствует сложившейся ситуации. Черт, черт, черт. Я снова в ванной, наполненной наногелем. Вновь иррациональный страх из-за невозможности сделать вдох полной грудью. Все-таки тяжело сознавать, что функционально твой организм не подвластен твоей воле. Потихоньку паническое состояние отступило. Я жив. Никакого дискомфорта не испытываю, если только продолжаю немного нервничать из-за неопределенности своего нынешнего состояния. Только что находился в физической оболочке молодого парня, пускай хоть и ущербной, но все-таки это мое настоящее тело, которым я мог распоряжаться, как мне заблагорассудится. И теперь, как я понимаю, возможность возвращения в ипостась Ивана Силаева для меня навсегда утеряна. Из-за осознания ужасной правды на меня нахлынула такая гнетущая тоска, словами не передать. Было бы телом, мне подконтрольно разнес бы крям с собачьим эту сраную капсулу. Через какое-то время бушевавшая в душе буря потихоньку стала успокаиваться. Ко мне начала возвращаться способность реально оценивать обстановку. Прислушался к собственным ощущениям и с удивлением и трепетом в душе обнаружил в области солнечного сплетения ту самую слабенькую искорку чародейского дара. Интересно. Пробыл в теле Ивана. Кстати, сколько я проточал в ту реальности? Ага, трое суток. Блин, всего-то трое суток Аделов наворотить успел знатно, даже магиком стать, при этом перетащить чародейские способности в свою. Первую физическую оболочку. Чудеса. А, насчет способностей, пожалуй, громко сказано. Пока о магии и возможностях чародеев я имею весьма посредственное представление. Мне известно, что боевики способны управлять стихиями. Если пользоваться современной терминологией, посредством своего дара они оказывают разного рода физические воздействия на окружающие нас объекты. Например, могут изменять агрегатные состояния воды, воздуха, камня и так далее. Управлять электричеством. Ну и много чего они еще умеют делать. Для менталиста же человеческая душа отнюдь не потемки. Медиум способен считывать остаточную информацию в астральных плоскостях. В этом я смог убедиться на собственной шкуре. Целитель запросто избавит человека или животное практически от любой хвори. Ну и так далее. А еще мне до боли в сердце, виртуально, разумеется, жаль Ивана. Завтра он не явится на назначенную встречу с магом. Виталий Иннокентьевич пошлет за ним Сидора Трепьева. Обнаружив безмозглого Ивана, парнишка, разумеется, перепугается до усрачки и тут же помчится докладывать фарсонофию. Пускающего слюни и гадящего под себя безмозглого идиота, Определят специальные учреждения для таких же безмозглых идиотов. Там бездушное тело и проведет остаток своих дней. Вот такая безрадостная картина рисуется. Оно, хоть формально душа Ивана покинула телесную оболочку, еще до моего попадания в нее, все равно обидно и досадно. Едва начал обживаться в новом теле, планы на будущее строить, и вдруг, нате вам! Такой сокрушительный облом. Не успела как следует посетовать нажить жестянку, мой мятежный дух в очередной раз выкинула из телесной оболочки и отправила в недолгий полет. Удивительно, даже неприятных ощущений не возникло, неужто начал привыкать. Очнулся на этот раз в круге возрождения виртуальной каторги Локация 346. Здравствуй, хата. Ассаламу алейкум, дом родной. М да Как оказалось, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Иными словами, все возвращается на круги своя. Жаль, конечно, но от судьбы не убежать. Итак, я снова на зоне. Что делать дальше? Продолжать сидение в круге что-то пока не тянет. Еще успеется, но не сейчас, как-нибудь после. Ощущение, будто в отпуске побывал, хоть и кратковременном, но приятном. Поднялся на ноги и вышел на свежий, ну, очень свежий воздух, от которого успел отвыкнуть за три дня, проведенные в теле Ивана Силаева. Тут же наткнулся на ухмыляющегося Петровича. — Ну что, трутень Карачаровский, будешь продолжать свои сидения или все-таки за ум возьмешься? — А смена давно началась? — Недавно, Резак, с четверть часа назад, так что с твоей-то сноровкой успеешь всех догнать и перегнать. — В таком случае, Петрович, скажи кладовщику, чтобы выдал инструмент. — Иди, он уже в курсе. Главный мастер шахты махнул рукой в сторону сарая кладовки. А еще с тебя, парень, стоимость утерянного имущества. Какого такого имущества? Я недоуменно уставился в нагло Изенки Петровича. ламбу непонятно, где посеял. За нее и будет вычет. Ну, а как тебя наказать за неделю от ситки в круге? Это твое непосредственное начальство решит. Оно уже оповещено, и, скорее всего, уже мчится сюда. Хотя, может, и не мчится, все равно в промзоне у них власти нет так что своего заслуженного птыкуна будешь получать по возвращению в барак. Ай, хрен с ним, с наказанием этим. Если что, еще раз попробую в дурку слинять. Так что, думаю, уж очень гнобить меня не в интересах граждан-начальников. Ладно, топай в шахту. С лагерным начальством после разбираться будешь. Минут через двадцать я планомерно, размеренно и тупо колотил киркой в стенку забоя. Работа привычная. За неделю от в круге реинкарнации и трое суток, проведенных в иной реальности, не успел разучиться. Так, стоп. Петрович говорил всего лишь о семи сутках простое. По сути, с учетом моего пребывания в теле Ивана, должно быть десять. Хрень какая-то. Может, ошибка? — Ладно, не стану париться на сей счет. Днем больше, днем меньше, какая разница? Меня больше всего сейчас волнует надвигающийся конфликт с лагерем начальством. Но если кто-то считает, что Игорь Ветров, оперативный позывной Баргузин, позволит себя унижать... — Етитская сила! — громко вырвался я. — Неужто, наконец, не удалось? — Распахнуть накрепко задраенные хитроумными сос админами шлюзы своей памяти. Вот так, совершенно нежданно, негадано, и вдруг нате вам. На меня буквально обрушился поток недоступной ранее информации. Впрочем, так называемый поток оказался довольно скуден, особенно в том, что касалось моей службы в армии. Игорь Ветров, 2043 года рождения, оперативный позывной «Баргузин», состоял на должности командира оперативной группы ГРУ подразделения специального назначения при Главном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. По большому счету, все мои знания о службе в вооруженных силах этим и ограничиваются. Чтобы сосредоточиться на воспоминаниях, присел на обломок, только что отвалившийся от стены горной породы. Итак, помню своих родителей, обеих бабушек и дедов. Счастливое детство при материально очень даже нехило обеспеченных предках и деди по матери едва ли не олигархи. Традиционные встречи Нового года под пальмами на берегу Индийского океана, занятия спортом под руководством лучших московских тренеров. Спортсменом Игорь Ветров не стал, да и не собирался. По окончании средней школы, вопреки воле отца, весьма востребованного московского адвоката, подал заявление не на юридический факультет МГУ, а в Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Пять лет учебы Распределение в войсковую часть, а дальше непроницаемость на мрак. Знаю, что где-то служило неплохо. Довелось повоевать в разных горячих точках планеты. Был несколько раз тяжело ранен, терял конечности, получал внутриполостные повреждения, но благодаря современным достижениям медицины возвращался в строй. Благо в башку ни разу толка не прилетело, иначе был бы кирдык. Имею, то есть имел, кучу боевых наград, но все это как-то смутно, без какой-либо конкретики. Стерли все воспоминания о моей службе посредством гипноза и ментальных практик. По какой причине, непонятно. Помню свои крайние звания, должность и оперативный позывной. А еще мне известно, что за какую-то провинность меня по-тихому выперли из армии лишив предварительно всех государственных наград, воинского звания и пенсионных благ, предоставляемых государством военным отставникам. Причину увольнения не помню, поскольку перед тем, как дать пинка под зад, мне нехило промыли мозги посредством гипнотических практик, да так, что о моей военной карьере никаких воспоминаний в голове не осталось. А Вот такая Севтуевина. Все мои родные к этому времени почили в Бозе. Мне в наследство досталась от родителей большая столичная жилплощадь в престижном районе и кое-какие деньги из батиных накоплений. А еще мизерная пенсия от Пенсионного фонда Российской Федерации. Кстати, от деда-олигарха вообще ничего не перепало, ибо нашлись наследнички пошустрее и пооборотистее подавшегося в армию блудного внука. Я не в обиде. Не особо и надеялся что -то получить. Торчать безвылазно в четырех стенах, тем более погрузиться в мир виртуальных игр, мне притело до тошноты. Продал задорого московскую квартиру. На эти деньги приобрел дом с участком в поселке под Калугой, на берегу реки Угры. Чудесное место, воздушное а еще купил специального поискового андроида и нарек его Борисом. С апреля по конец октября мы с верным Бориской на небольшом грузовике мотались по необъятным российским просторам в поисках спрятанных в земле сокровищ. Насчет сокровищ, разумеется, здорово преувеличиваю, но если только таковыми считать старинные утюги, бронзовую алюминиевую посуду, монеты — чаще медные, реже серебряные, занимался копанием в земле вовсе не для обогащения, а для души и приятного времяпрепровождения. Зимой от нечего делать ремонтировал механические часы, которые частенько попадались в процессе поисков. У меня этого добра накопилось приличное количество. Своё хобби и наличие у меня коллекции самых разнообразных часов я не скрывал от широких общественных масс, поскольку в особо сложных случаях приходилось консультироваться на узкоспециализированных сайтах с такими же фанатами древней часовой механики, как и я сам. В какой-то момент слух обо мне и моей коллекции часов, что называется, прошел по всей Руси великой. Ко мне стали наведываться желающие приобрести тот или иной экземпляр. Также привозили часики на ремонт. Таковых было великое разнообразие. От настенных ходиков времен и покорения Крыма с кукушкой и на цепочке, как источника механической энергии, советских будильников столетней недавности до сложнейших механизмов, от знаменитых швейцарских производителей недавнего прошлого и современности. Таким образом, за несколько лет я стал признанным авторитетом в часовом деле. При этом только лишь часами мой интерес не ограничивался. Время от времени, во время поисковых работ, мне в руки попадались уменьшенные действующие копии паровозов, кораблей, танков, самолетов и прочей старинной техники. Все это я реставрировал и за приличные деньги сбывал коллекционерам. Постепенно мой быт начал налаживаться. Для удовлетворения сексуальных потребностей пользовался услугами профессиональных калужских жиз-любви с выездом на дом клиента. Семейными узами обременять себя не стал, поскольку подходящего объекта женского пола на горизонте как-то не замаячило. Ни с кем из соседей особо близких отношений также не заводил. Бывшие сослуживцы, которых я не помнил, ко мне не наведывались. Лишь в ночных кошмарах меня часто посещали картины, пугающие своей гротесной инфернальностью. Но когда я просыпался, все эти видения тут же улетучивались из памяти, оставляя после себя чувство обиды и разочарования. Я часто пытался напрячь память, в попытках вспомнить то, от чего был отгорожен мой разум, но эти потуги заканчивались лишь острой головной болью, Умеют армейские мозголомы устанавливать непреодолимые барьеры в человеческой башке. Ублюдки! чтоб у каждого, причастного к моей амнезии, хер на пятки вырос. Хотя зря на них так. У всякого в армии своя функция, в зависимости от полученной человеком квалификации. И память мне заблокировали вовсе не со зла, скорее для моего же собственного блага. Ладно. В таком случае пусть хер вырастет в самом неудобном месте у того, кто принял данное решение. Итак, жизнь моя после службы вошла в этакую, своего рода монотонную клею. Зимой, по большей части, сидел дома. Едва сходил снег, выезжал в поля, где торчал практически до очередного снежного покрова. Лишь изредка возвращался домой, чтобы скинуть добычу в сарай. Более тщательной разборкой и ремонтом добыток за лето вещиц, занимался уже в зимнюю пору. Так и проживал Бирюком-одиночкой. Но однажды в моем доме появился прыщавый юноша, как я догадался, из студентов. Он привез с виду обычный будильник и попросил в срочном порядке его отремонтировать. Разобрать часовой механизм много времени не заняло. Столь же быстро установил причину неисправности, таковой оказалась шестеренка с выщербленными зубьями. Из имеющихся в моем распоряжении запчастей тут же подобрал аналог. Собрал будильник и вручил клиенту в обмен на честно заработанную купюру в тысячу российских рублей. Вскоре знатно шарахнуло в аэропорту Шереметьево. Я особо не придал значения этому случаю. Оно на всей перегретой разного рода противоречиями планете, то и дело гибнут люди, и вовсе не в вооруженных конфликтах, по большей части от рук террористических групп разного толка, ну или сбрендивших одиночек. Недаром большинство жителей Земли предпочитают торчать в безопасных и уютных виртуальных мирах. А еще через сутки... Мою обитель обложила группа захвата, и посредством мегафона мне было предложено покинуть дом с поднятыми над головой руками. Поскольку никакой вины за собой не чувствовал, я незамедлительно подчинился требованиям ФСБшников. Но как только вышел за калитку, на меня надели наручники, к тому же попытались применить на мне беззащитную методику форсированного допроса в полевых условиях второй категории, то есть с болезненными ударами по ребрам резиновой дубинкой. Требовали от меня каких-то непонятных, признательных показаний. Разумеется, подобное отношение к моему организму мне категорически не понравилось, и никаких признательных показаний в якобы совершенных преступлениях я давать не собирался. И хоть тех бойцов было не меньше двух десятков, я им показал, на что способен спецназер ГРУ. Как щенков раскидал. В этом мне не помешали даже скованные стальными наручниками верхней конечности. Горластому полкану в каракулевой папайке шнобель навык свернул, яйца в схлятку расхреначил и челюсть в двух листах сломал. Короче, немного покуражился на службе. Но меня все-таки стреножили, разумеется, побуцкали берцами изрядно и, закинув в автозак, повезли в Москву. После того, как мою пострадавшую в результате действий бойцов спецназов ФСБ тушку подлатали в реанимационной капсуле, мной занялся следователь, представившийся советником юстиции Зябликовым. Так вот, этот гражданин довел до моего сведения, что на деталях часового механизма, обнаруженного после взрыва в аэропорту Шеметьева, были найдены мои потожировые вместе с отпечатками пальцев то есть мне инкаминировалось участие в подготовке и реализации террористического акта. Разумеется, я всячески открещивался от нелепых обвинений, рассказал следователю, как все происходило на самом деле. Группу экстремистов, заложивших взрывчатку, взяли по горячим следам. На мою беду один из ее членов оказался единственным сыном высокопоставленного чиновника из МВД. Так что постепенно из-под воль стараниями хитроумных крючкотворов из Следственного комитета Игорь Ветров превратился в создателя и тайного руководителя подпольной террористической ячейки. Получилось так, что наивные студенты стали жертвами в умелых руках одного закоренелого человека-ненавистника, решившего отомстить государству и его мирным гражданам столь кровавыми методами. После недолго следственного разбирательства состоялся суд. Процесс был громким и резонансным. Я и сам был неприятно удивлен, сколь хитроумно и казуистически было все обстряпно. Но как же? Бывший офицер ГРО обладает специальной подготовкой, то есть из говна не только тринитротулол, но и плутоний добыть запросто может. После увольнения со службы на свое государство — чему подтверждением замкнутый образ жизни и вопиющая нелюдимость, граничащая с мизантропией. Но да, выдворил силой несколько крайне навязчивых клиентов, пытавшихся за копейки приобрести дорогостоящие экземпляры часов или игрушек. Где только этих тварей откопали в качестве свидетеля обвинения. Тщательно взлелея в свои человеконенавистнические планы, Ветров вышел на связь инкогнито посредством сетевых ресурсов с неподготовленными к столь изощренной психологической обработке студентами. Как результат, посредством специальных приемов этот злодей сломил их волю и склонил к террористической деятельности. Всю эту ахинею в один голос несли прочие подсудимые. Не зная истинной правды, сам бы поверил в собственную виновность. Нанятый за приличные деньги адвокат был бессилен что-либо противопоставить столь убойным аргументам со стороны обвинения. Хоть надо отдать ему должное, отрабатывал свой гонорар предельно старательно. В результате мне, как главному обвиняемому, назначили высшую меру наказания. Всем прочим членам моей банды... В качестве поощрения за добровольное сотрудничество со следствием, иными словами, за то, что дружно и вполне слаженно оболгали невиновного человека, дали от трех до пяти виртуальной колонии. Надеюсь, боженька когда-нибудь отомстит негодяем. Я бы и сам был бы не против собственными руками свернуть шеи гаденышам, но, к великому моему сожалению, этим мечтам не суждено воплотиться в жизнь. Вот вроде бы и все, что память была готова предоставить мое распоряжение. Итак, резюмируя воспоминания, я бывший военный и не какой-нибудь толстопузый интендант, а настоящий боевой офицер, уволен непонятно за что из армии, затем осужден по сфабрикованному обвинению. Прям Эдмон Дантес какой-то, но ну, тот, что граф Монте-Кристо. Один раз мне уже удалось бежать с каторги. Коль повезет, так еще раз отсюда слиняю. А еще нужно хорошенько обдумать вариант, как бы вообще не возвращаться на зону. Ну все, над этим буду потом думать. Пока же следует перевести дух от головкоржительных прыжков по мирам реальным и виртуальным. Немного примирившись со своей нелегкой судьбе, судьбиной, тщательно просканировал свое виртуальное тело. Магической искры в районе солнечного сплетения не обнаружилось, что, в общем-то, неудивительно. А вот при попытке прочитать оповещение лагерной администрации за прошедший с начала моего добровольного сидения в круге возрождения период, вместо писем перед моим взором появился игровой интерфейс. Да-да, вы не ослышались. Самый настоящий игровой интерфейс, которому по всем канонам виртуального существования, а также хитроумных программных ограничений, у меня не должно быть в принципе. Кургузы, малоинформативные, всего-то из пяти разной степени на полностью шкал полосок выносливость, здоровье, сила, ловкость и магия, без каких-либо цифровых обозначений, но с указанием уровня моего аватара. А вот напротив обозначения уровня моего персонажа в скобках значилась циферка 35%. Насколько я понимаю, показатель роста развития моего героя. Получается, на данный момент я нуб первого левела, с неплохо прокачанной шкалой силы, приличными показателями ловкости и заполненными до упора шкалами здоровья и выносливости, которые, насколько я понимаю, имеют свойство к самовосстановлению. А вот с магией, хрень какая-то получается, объем заполнения соответствующего бара был отмечен лишь узкой полоской синего цвета, а в левой части соответствующей шкалы. Все это, конечно, странно и необычно, даже радует. Одно непонятно, с какого бы перепугу система, а без ее вмешательства в вертмирах в принципе ничего не происходит, одарила рядового каторжанина этакой экстрабилити, исключительной способностью, не положенной заключенному ни при каких обстоятельствах. Оно ведь, как дала, так отобрать может. Сисадмины также могут пронюхать о появлении у некоего заключенного номер 52345 некоторых непрописанных условиями игрового сценария способностей. Ну да, оно хоть я и на каторге, при всем при этом нахожусь в игровом мире, судя по наличию бара «Магия». Мир этот из разряда магических. Неизвестно, сколько еще времени я просидел бы, терзая свой виртуальный мозг осмыслением столь странного феномена, если бы мои размышления не были прерваны громким, знакомым басом заместителя начальника третьего отряда локации 346». «Ну и где этот говнюк, Петрович?» «Ага. Вот и представитель лагеря администрации, пожалуй». «Похоже, получили из-за моих проделок знатных люлей» от вышестоящего начальства. А это значит, наказание мне не избежать. Вообще-то я особо не рассчитывал, что долгое сидение в круге возрождения мне так просто сойдет с рук. А С другой стороны, ничего особо серьезного сделать мне не могут. Ну, понизит мой статус зэка. Это означает, что в бараке вновь для меня похолодает, заблагоухает портянками и кормить жиденьким супом из рыбьих потрохов станут. Плевать, как-нибудь переживу, все равно дальше виртуальные каторги не сошлют. К тому же отныне меня согревает надежда на то, что мои духовной постаси в очередной раз посчастливится оказаться в ином мире, в телесной оболочке какого-нибудь очередного несчастного, чья душа отлетела в неведомо какие астральные империи. Главное не оказаться в теле какой-нибудь бабенки. Подобных гандерных вывертов моя тонкая духовная натура может и не выдержать. Блин, тут туча двигается, а мне бы все хихоньки да хаханьки